Глава восьмая. Гора мечей и море огня. Конец. Части с двадцать шестой по двадцать восьмую. Часть двадцать шесть. Из разлома показался сапог, а потом рука, зацепившаяся за край дыры острыми когтями. Вслед за ними высунулась голова с двумя изогнутыми рогами. «А я думал, будет веселее. Почему вас так мало? Или мои зверушки всех уже съели? Как обидно!» В веселом голосе прозвучала досада. «Алчность». «Кто сказал мое имя?» Он покрутил головой, всматриваясь в толпу внизу, и, остановив свой взгляд на Шиоли, оттолкнулся от краев разлома. Его приземление вызвало настоящее землетрясение, образовав на месте падения большую воронку, как от огромного валуна, упавшего с утёса. Оставшись без какой-либо защиты, мы с Янь Шенли еле устояли на ногах от волнообразных толчков. Алчность выпрыгнула из ямы, отряхивая одежду от пыли. Его шею обвивала цепь с подвешенными к ней монетками, которые противно звенели при ходьбе. На неприкрытой груди олел символ, выглядевший как точная копия клейма на похоти. Одежда плотно облегала тело, излишне демонстрируя хорошую телесную форму. Алчность остановился и потянулся, привставая на цыпочки, ничуть не обеспокоенный происходившей вокруг битвой. «Как же долго пришлось ждать. Все мышцы затекли». Он оглянулся по сторонам и огорченно произнёс, «Не вижу сестрёнки Лурии. А я так хотел заглянуть к ней на праздник, повеселиться с её игрушками и заодно за уши притащить домой эту бестию. Не следует сбегать от папочки, папочка будет сердиться». Лис сжала кулаки и, яростно пнув попавшийся под ногу камешек, вышла вперёд. Кончики острых ушей покраснели от едва сдерживаемого гнева. «Ты вместе с Ниросом специально подсунул мне тот свиток? Приняли меня за наивную дурочку?» «А кто у нас здесь?» Алчность накрутил прядь волос из челки на палец и насмешливо улыбнулся. «Маленькая крыска, которая решила обхитрить семь смертных грехов и предать Хайдерос». «Я тебе не крыса, Аварус!» Хвост демоницы бил из стороны в сторону, как у разъярённой кошки. «Конечно же, да, лис. Предатели не прощают. Ты знаешь, как расстроился братец Нирос, когда узнал, что маленькая лис стащила у него свиток? Хорошо, что я заранее поставил на него отслеживающую печать. Так и знал, что ты отнесёшь его лурии». «Сестра слишком мягкосердечна к брошенкам вроде тебя». «Как тебе удалось прорвать завесу?» — спросил Шоул. Искры возле него погасли, а грудь тяжело вздымалась. «Дайте подумать». Алчность оставил волосы в покое и приложил палец к губам, а потом безумно рассмеялся. «Всему причиной моя жадность и изобретательность. Свиток привел меня в нужное место». а потом всего лишь пара тысяч демонов сделали своё дело. «Ты убил несколько тысяч демонов, чтобы проникнуть сюда? Только для этого?» Улисс сорвался голос. «Тысячи больше, тысячи меньше. Не имеет значения. Если я сейчас уничтожу единственного, на ком ещё держится завеса, и принесу голову Верховного Жнеца Владыке...» то он сделает меня князем тьмы и отдаст вкусных людишек из Икнориана. Огненная волна стремительно пронеслась над полем прямокалчности, но он даже не стал уворачиваться, лишь раскрыл руки, принимая пламя в свои объятия и наслаждаясь им, словно встречей со старым другом. Рядом с Лисой Шиолом встал Увайшень. По его лицу струился пот, а на одной щеке кровоточила глубокая рана. Крыло феникса пылало уже не так ярко, блеск золотого клинка потускнел, но решительный взгляд бога войны красноречиво говорил о том, что он может убить ещё столько же демонов, если придётся. «Какое прекрасное пламя, точь-в-точь точь лава в Хейдересе. Прекрасно, а я думал покройсь тут коркой льда. О, да, ещё хочу ещё, дай мне больше огня!» Алчность обнял себя за плечи и дико хохоча закружился на месте. Остановившись, он посмотрел прямо на Увэйшения. Надо же, папочка будет доволен, я принесу ему две головы. Он радостно хлопнул в ладоши и нетерпеливо подпрыгнул. Верховный жнец и небожитель, а маленькую крыску я оставлю себе в услужение. лис Позвал демоницу Шиол. Та бросила взгляд на плечо, где находился закрытый глаз Оми, и ответила. «Последние силы ушли на барьер. Временно я не могу её использовать». «Тогда держись рядом с Нейном и Ян Ли. Генерал...» Увэй Шэнь повёл плечом и крутанул Гуань Дао, сбрасывая с него кровь и слизь. «Если у меня есть шанс убить смертного греха, то я никогда от него не откажусь». Но лучше бы нам сделать это побыстрее. Шиол дотронулся до оголённого участка груди, и под его пальцами на коже тускло вспыхнул замысловатый символ. Он сжал пальцы, как будто обхватывал рукоять меча и вытянул прямо из груди светящийся предмет. Когда сияние погасло, жнец держал в руке необычно изогнутый меч, заточенный только с одной стороны. Его покрывали волны светиеватыми узорами, а лезвие выглядело старым, со множеством зазубрин. Украшение на Эфесе в виде двух потемневших дуг, соединенных круглой эмблемой, потеряло почти всю позолоту. Меч не производил впечатления сильного оружия, способного убить смертного греха. «Ты собрался сражаться с алчностью этим?» Бог войны пребывал в таком же замешательстве. «Забавный у тебя меч, жнец!» «Ну что ж, пока мои зверушки лакомятся закуской жнецов, я добуду ваши головы и души!» Алчность щелкнул пальцами и на мгновение исчез, чтобы потом появиться на спине Усуры. Монстр обнажил клыки и взревел, оглушая всех вокруг. Его щупальца бешено извивались и щелкали зубами, а слизь, смешиваясь со слюной, стекала по чешуе. «Сура!» «Время раннего завтрака!» Монстр вгрызся когтями в землю, чтобы оттолкнуться от нее и ринуться в нашу сторону, разнося все встреченное на пути. «С Аварусом я разберусь сам, генерал. Огненный Феникс без полной трансформации не сравнится с славой Хайдереса. Суру оставляю на вас. Не попадите под слизь и не дайте щупальцам себя укусить!» Шиол не успел договорить, а Увайшень, не слушая его, уже бросился на алчность. Жнец пригнулся, отводя меч, и с неожиданной скоростью последовал за ним. Они стали похожи на золотую и фиолетовую молнии, которые слились в ожесточённом танце вокруг огромного чудовища. Бог войны подпрыгнул, нанося удар сверху, но алчность, не прикладывая усилий, остановил клинок у одной рукой, и отбросил его от себя. Увы, ишень отлетел, проехался по земле и еле устоял на ногах. «Не забывай, небожитель, что сила твоей птички не уступает смертному греху, а у меня нет ограничений, в отличие от блюстителей скучных законов!» Алчность подул на ладонь, и в воздух взметнулись сотни огненных лепестков. Закружившись в вихре, они устремились прямо к богу войны. Тот поднял Гуаньдао и принялся быстро раскручивать его двумя руками, вызывая потоки воздуха и отражая огненный смерч. Но все же несколько язычков осели на одежду и лицо, обжигая увы «Говорил же вам, генерал, Феникс в таком состоянии не сможет победить Аваруса в честном сражении!» Шеол пронесся мимо бога войны и легко взбежал по хвосту Суры на спину. Алчность вовремя развернулся, отражая удар со спины. Он не применял оружие, используя вместо него магию и собственные руки, облачённые в чёрную броню. Шиол заскользил назад по чешуе, но тут же снова набросился на противника. Их движения были столь быстры, что человеческий взгляд едва мог уследить за ними. Длинная щупальца дотянулась до ноги Шиола и обхватила его лодыжку, стягивая вниз. Жнец покачнулся на слизи, еле успев уклониться от когтей алчности. Золотая вспышка пронеслась перед глазами, отрезая зубастые щупальца. Во все стороны брызнула темная, почти черная кровь. У Вэйшэнь повернулся к Шиолу и, замерев на секунду, словно обменивался с ним мыслями, снова бросился на суру, подрезая сухожилие на огромных лапах. Чудовище взревело, и, потеряв контроль от боли, стала носиться по полю, грозя растоптать и монстров, и женецов «Моя крошка!» — возопил алчность. «Как вы посмели обидеть мою деточку? Не прощу, в бездну ваши головы! Я просто испепелю здесь всё!» Обезумевшая Сура продолжала бесноваться. Она поднялась на задние лапы, стряхивая себя всех. Израненные глаза истекали кровью, А отрезанные щупальца безжизненными змеями валялись на земле. Меж пальцев алчности образовались капли жидкого огня. Они отрывались от рук и закручивались в смертельную спираль, состоящую из горящих шаров, подобных тому, что прорвал солнечную сеть на завесе. Все развивалось слишком стремительно, и разум не успевал за происходящим, оставляя контроль инстинктам. Чудовище в очередной раз поддалось неистовству и ринулось прямо на нас, разбрызгивая с лиси кровь. Шиол с Увой и Шенем еле удерживались на суре, повиснув на цепях, обмотанных вокруг шеи демона. Жнец воткнул меч между чешуйк монстра и уцепился за него. Монстр, жутко взревев, замотал головой и очередным сильным толчком сбросил с себя Шиола и бога войны. Уподобившись тряпичным куклам, они грохнулись на землю и остались без движения. Из-за бешенства Суры огненная спираль, предназначенная уничтожить всех, изменила направление, и вся ее мощь обратилась против Увэйшэня. Я увернулся от длинного щупальца, увлекаясь за собой Яньшэнли, а лис побежала в ту сторону, где упал бог войны. Спираль из шаров почти достигла его, но в последний момент демоница бросилась на Увай прижимая его к земле с криком «Оми, барьер!». Их накрыла красная печать, о которую с оглушающим шипением разбились шары и превратились в дождь из лавы. Земля содрогнулась под ногами, мешая стоять, а поднятая пыль загораживала обзор. Я толкнул Янь Шенли вперёд, туда, где находился один из больших валунов, а сам продолжил искать взглядом Шуола. «Спрячься там!» «А как же вы?» Юноша попытался ухватить меня за рукав и утащить за собой, но центром моего внимания стал клочок земли, на котором лежал жнец. Он зашевелился и попытался встать, опираясь на одну руку, другую же прижимал к ребрам. Щупальца Суры... извивались в опасной близости от него, но Шиол, оглушенный после удара, не слышал и не замечал их. Жгучая потребность спасти жнеца и внутренний голос, нашептывающий, что нельзя оставаться в стороне, придавали мне безрассудные решимости. Я вырвал рукав из пальцев Яньшен Шенли и кинулся вперед, одержимый единственной целью. Вокруг стоял грохот и рев монстров, смешивающийся с криками летающих тварей. Сура сходила с ума, а капли лавы продолжали сыпаться сверху. Они падали совсем рядом, прожигая землю под ногами, но мне было всё равно. В ушах стоял одуряющий шум, а в пустой голове билась только одна мысль — успеть. От страха голос не хотел слушаться, губы беззвучно кричали имя жнеца, тщетно пытаясь предупредить его об опасности. Несколько щупальцев уже нависли над ним, жадно открыв зубастые пасти, из которых стекала вязкая слюна. Когда одна из них метнулась к Шиолу, я успел схватить его поперёк груди и перекатиться по земле на безопасное расстояние. Плечо пронзило жгучей болью, а с того места раздалось гневное клацание челюстей. Мы увернулись от Суры. Я не был бесполезен. Я смог! Спасти Шиола.